7. Неподалеку от полосы К, на спуске, глазам Сюзан предстало зрелище, заставившее ее натянуть по воде. Рот девушки изумленно раскрылся. В трех милях к востоку дюжина ковбоев гнала громадный табун, каких видеть ей еще не доводилось, не менее четырехсот голов. «Может, их перегоняют на зимние квартиры? – подумала Сьюзан но гнали лошадей не к ранчу, вытянувшихся вдоль спуска, а на запад, к скале висельников. Сюзан верила всему, что говорил ей Роланд, но правда его слова стали теперь, потому что увиденное ею имело самое прямое отношение к смерти отца — лошади. «Какие же вы мерзавцы!» — пробормотала она. «Ворующие лошадей мерзавцы!» Пилон помчал ее к сгоревшему ранчо, справа от нее тень становилась все длиннее, над головой в дневном небе серебром поблескивала демоническая луна.